Глава 47 Раис. Утром мы обнаружили, что Лиды дома нет. Но её опытный сын заверил, что мать, скорее всего, пошла купить еды на завтрак и сейчас вернётся. А пока можно сварить кофе. Чем мы и занялись. И тут телефон издал какую-то красивую музыку. Чу отвлёкся от затейливого ковшика для этого вкусного напитка и выхватил мобильник из кармана. Да, мам. Ты где? Почему задержа? И тут я увидел, как мальчишка на глазах из нормального человека превращается в бело-зелёное умиртвие. Он так резко побледнел, что я быстро шагнул к нему, чтобы подхватить, если упадёт. "Тебя?" одними губами произнёс Чу, протягивая мне коробочку телефона. "Лида?" Я уже почти знал, что сейчас услышу вовсе не её голос, и угадал. "Слушай, ты Чувела?" произнёс тот, кто ещё не понял, что уже мертвец. «Хочешь получить обратно свою бабу, придёшь на стрелку, понял? И без фокусов. Ментов ты сам звать не захочешь, отвечаю. Зато мелкого обсоска тащи с собой. И сумку с антресоли захватите, а то, небось, решили, что к вам счастье богатство распожаловало». «Какую сумку? Куда прийти? Когда?» Тратить много слов на смертников никогда не входило в мои привычки. «Много базаришь!» — хмыкнули в коробочке. «Пацан ваш знает, где последнюю забили. А насчёт сумки не звезди, что не понял. Если товара не досчитаемся, бабу получишь по кускам усёк. За компенсацию моим ребятам на месте по побазарим. Сегодня в семь жду. Ментов волочь не в твоих интересах, сам понимаешь». «Мне на вашу хату вообще проблем нет навести. Сядете на хороший срок. Да и по дороге перехватить могут, так что ходи и оглядывайся, лошара». Голос резко умолк. В трубке запищало. «Так бывает, когда разговор прервали с той стороны, этого я уже понял». Отложил мобильник и посмотрел на бело-зелёного ледяного сына. «Спокойно. Они пожалеют, что связались с нами». «С твоей матерью ничего не случится, обещаю. Она им не по зубам. Так что сядь, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом сосредоточься и ответь на мои вопросы». Парнишка быстро закивал и устроился на табуретке возле стола, послушно выполняя приказанное. Я и сам дышал, как учили когда-то, медленно, на счёт. Мне тоже надо было успокоиться. Одна мысль, что какой-то урод... Посмел коснуться моей женщины, туманило голову звериной яростью и желанием рвать в кровавые лохмотья. Я усилием воли заставил себя унять бешенство, потянулся и положил руку на вставшую дыбом шерсть Рея. Мой ит чувствовал такую же злость, возмущение и желание убивать, но когда мы вместе, нам проще контролировать инстинкты. Так, всё, за дело. «Смертник сказал, что ты знаешь место, куда надо прийти». Я посмотрел на мальчишку. «А, молодец. Всё ещё в ужасе, но уже взял себя в руки. Правда, на моё замечание о смертнике резко вскинул на меня глаза, но тут же добилась, сжал губы и взгляд у него стал... Не знаю, как в этом мире, а в моём, я бы сказал, из него воин выйдет, если воспитать правильно». «Если это те с наркотиками, то знаю». Коротко кивнул он. «Это они. По манере разговора, а также потому, что этот упомянул оставленную в квартире сумку с товаром, можно догадаться». «Сумку? С товаром?» Чу подскочил, словно его сквозь дно табуретки кольнули копьём в самое мягкое место. «Где? Чёрт!» Он сорвался с места и рванул сначала в большую комнату, захлопал дверцами шкафов, с грохотом отодвинул от стены диван. Я встал и пошёл за ним. Мальчишка метался из одного угла в другой, потом прошмыгнул в маленькую спальню, перевернул там всё вверх дном, но ничего не нашёл. Точнее, вытряс из материного шкафа кучку трофеев, оставшихся от тех троих, которых надо было ещё тогда убить и съесть, как пугала Лида. Я не людоед, но ради такого дела мог бы преодолеть близгливость. В шкафу были пустые, сложно сшитые мешки-сумки. Никакого товара мы в них «Не обнаружили?» «Да где?» — растерянно выдохнул Чу, запуская обе пятерни в волосы и выпрямляясь посреди разгромленной комнаты. «Может, он наврал, этот будущий мертвец?» «Не думаю». Я почесал спину рею сидящему на моём плече. «Так, подожди. Мы изначально действовали неверно. У тебя есть запах того, что хочет мертвец?» «Наркоты?» Чуп почему-то вдруг слегка покраснел. «Нет, но...» «А, вот у этих гадов в сумках такое точно бывало!» Он прицельно пнул синий мешок с чёрными полосами, валявшийся на полу. «Вот, в этой приносил тот на обезьяну похожий. А зачем?» «То есть, погоди...» «Рэй?» «Да!» Я мысленно указал Иту на сумку и попросил найти в доме другой мешок или любую вещь с похожим запахом. Рэй соскользнул на пол, сунул нос в мешок, а потом резвой трусцой направился в обход квартиры. Мы с Чу терпеливо ждали, давя панику и злость. Вот и Токари прошерстил обе комнаты. Кухню? Ничего. Недоуменно топорща усы. Выдра влезла в ванную комнату, но и там ничего не было обнаружено. Неужели Чу прав? А я настолько ошибся. «Святи!» Мой ит вдруг встал на задние лапы и встопорчил усы, глядя куда-то вверх. Всё это происходило в крошечном коридорчике между кухней и входной дверью, и я сначала не понял, как там вообще можно было что-то спрятать. «Антресоль!» — заорал вдруг мальчишка и кинулся в кухню за табуреткой. «Я вспомнил!» «Лысый урод меня в комнате приковал, а двое других все время туда-сюда шастали и один табуретом в прихожей грохотал. Точно!» Антресоль. Это оказался хозяйственный ящик под самым потолком, с оклеенными в цвет стен дверцами. Чу взлетел на табуретку, рванул за ручки, и ему практически на голову действительно вывалилась еще одна большая сумка, втиснутая в эту нору силой и удерживаемая только дверцами. «Ох и ни хрена себе!» — выдал сын Лиды, спрыгивая на пол и роняя свою находку. «И это всё время было в квартире?» Насколько я понял, пакеты с белым порошком, навитые в сумку, а также прозрачные мешочки с какой-то зелёной измельчённой травой в этом мире стоит больших денег. Впрочем, и у нас в трактирах иногда продают некую курительную смесь, дурманящую мозг. «Надо будет проследить и запретить. Не зря же здесь за один мешочек отравы можно получить не только богатство, но ещё и много лет тюрьмы». «Если бы к нам пришли с обыском...» Практически прошептал Чу. «Мы бы...» Пока не пришли. и смертники требуют своё имущество назад. В обмен на твою мать, — успокоил я его. Поэтому мы сейчас оденемся, приготовимся и пойдём навстречу с ними». А если нас по дороге загребут? Не загребут. Я кое-что придумал.